Бонус второй. То, чем золотая девушка отличается от платиновой. ха Однажды Хризас Однажды нравный своенравный архидемон, обратила внимание на рюкзак одного из посетителей танцующего от Салота. Она была очень любопытной, совсем как сестра, которая прямо-таки влекла ко всему новому и необычному. Дейл на всякий случай напомнил. «Не трогай чужое». Хризас поморщилась, но возражать не стала, потому что действительно чуть боло не потянулась к рюкзаку. «Ты чего?» «А, зачем ему эта штука?» Дейл внимательно присмотрелся к гостю. Судя по яркой броской одежде, это был министрель. Таверна предлагала постояльцам не только стол и кров, но и служила отделением храмов Агдара. В ней даже стояла специальная доска, поэтому Кеннет и Рита не разрешали музыкантам играть в зале. Министрель знал об этом и держал все инструменты, с помощью которых зарабатывал на хлеб в рюкзаке, однако краешек одного из них все равно торчал наружу. Как это зачем? Ежу понятно, что. хотел ответить Дейл, но вовремя остановился. То, что для него было очевидно, другому могло оказаться невдомек. Все-таки лабанты и Василиу различались как климатом, так и культурой. Он министрель. Живет тем, что играет на публику, воспевает легенды о героях и важные исторические события. У вас Василеу такой профессии нет? Музыкант, значит. Зарабатывает музыкой пением и танцами, да? Есть такое. Кевнула Хризос. Правда, она не покидала храм, практически ничего не знала о внешнем мире и, скорее всего, имела в виду придворных музыкантов. «У вас принято играть музыку во время праздников. Ты про публичные выступления? Кажется, я что-то о них слышала, но совсем немного. Я далека от мирского». «Я так и думал». «А как выступают у вас?» Спросила Хризос и с интересом повернулась к министрелю. товар на души не чаяли в латине, всеобщей любимицы. Естественно, послабления распространялись и на ее близняшку. Несмотря на более жесткий колючий нрав, Хризас была такой же легкомысленной. Исполняя ее небольшие прихоти, люди невольно думали, что балуют маленького милого зверька. Вот и сейчас никто не стал останавливать министреля по просьбе девушки, вынувшего рабочий инструмент. Все смотрели на Хризис и умелились с того, как она мнётся на месте, изнывая от нетерпения. Музыкант заиграл известную песню «Про приключения». Особенно популярную среди детей. Когда он закончил, первый орхидемон кивнула. «Ммм, понятно. Очень интересно. И вдруг запела. В то же мгновение Дейл завсегда-то ими ошеломленно уставились на нее. Что с тобой? нахмурилась девушка. Не, я. ты. Юноша неловко отвернулся, но в конце концов не выдержал прямого взгляда и скомканно пояснил: То это, умеешь петь? В смысле? Ты хорошо поешь? Это у вас оскорбление такое? Отлично. В таком случае я принимаю вызов и отвечу тебе мощью всей моей страны. Негадующее воскликнула Хризас. Ее можно было понять, но не стоило с винить остальных. Просто вся Таварна прочно запуталась в сетях предубеждений. Латина быстро и ловко справлялась с любой задачей, кроме пения. У нее напрочь отсутствовало чувство ритма. Сестры были очень похожи. Поэтому присутствующие неосознанно считали, что Хризас тоже лишена этого таланта. «Как-нибудь попросил Латину спеть, сразу все поймешь! сказал Дейл, избегая смотреть на девушку. Хризас недоверчиво сощурилась, она явно желала узнать детали, но все слишком любили Латину и не упоминали об одном из ее немногочисленных недостатков. Наоборот, они находили ее маленькие слабости очаровательными и дружно умилялись с них. В итоге вопросы Хризас остались без ответа, А Тейл и завсегдаты всё равно, что расписались свои безнадежности. Бонус третий. Чего приходится избегать из-за плачевной натуры юноши? «Дейл, у тебя свитер совсем износился. Пора бы избавиться от него». Как-то раз сказала Латина, перебирая одежду в преддверии зимы. В этом мире практически не существовало магазинов готового нового платья. Люди обращались к портным или заглядывали к торговцам поношенными вещами. Латина превосходно шила и вязала, поэтому обеспечивала себя с дейлом повседневной одеждой. Особенно хорошо у нее выходили свитера. Но ведь юноша заколебовался, хотя обычно придавал мало значения тому, что носил. Он взял старый свитер, горестно вздохнул, почистил его от катушков, однако, к сожалению, никак не улучшил ситуацию. «Это же... это первый свитер, который ты связала для меня». Моргнув, Латина удивленно спросила. «Так ты помнишь его?» Разумеется, помню. Ты тогда связала мне много шарфов, но ни одного свитера. Говорила, что они слишком сложные. Да, с ними та еще морока. Не знаю, может я порой слишком сильно натягиваю нить или еще что, но рукава то и дело норовят выйти разной длины. А ведь рядов-то одинаково. Латина надулась, она делала что-нибудь для Дейла лишь после того, как хорошенько набивала руку. А вот Эо вот ты связала целую кучу свитеров. Мол, поднаторить хотела! Проворчал Дейл ничем в этот момент не отличаясь от обиженного мальчишки. «Потому что Тео не придирается к мелочам. И ещё он растет, поэтому долго одну вещь не носит». Оправдалась Латина, она слишком хорошо знала Дейла. Ещё девочка она взялась за шитьё благодаря Хлое и ее матери, своему наставнику в этом ремесле. Однажды Латина увидела у них дома спицы с мотком пряжи и спросила, для чего они. Хлоя все показала, рассказала и помогла подруге связать первый шарфик, Простое полотно без узоров и украшений. Увы, он получился слишком коротким. К тому же девочке не удалось выдержать одинаковую ширину. Она очень расстроилась. «Такой хлипкий». «Не переживай, я тоже не сразу научилась подтягивать петли с нужной силой». Попыталась успокоить ее Хлоя. Однако Латина взглянула на ее красивый прямой образец и приуныла еще больше. А вот Дейл взмыл на седьмое небо от счастья, увидев поделку... В те годы он чересчур сильно опекал приемную дочку и, конечно, чуть ли не силой выбил себе ее первую вазную вещь. Если бы этот неказистый шарф получил кто-то другой, парень пришел бы в неописуемую ярость. С тех пор он каждому встречному хвастался подарком, завсегда-то и тоже видели, сколько стороне вложила девочка и гордились ею, но сама Латина осталась недовольна своей работой, и от хвалебных речей Дейла ей хотелось провалиться сквозь землю от стыда. «Увы». В своем плачевном состоянии парень не замечал, каково ей приходится. Дейл, в следующий раз я свяжу тебе что-нибудь получше. Прекрасно, я уже весь нетерпение. Весело откликнулся Дейл, не обратив внимания, как решительно настроена девочка. Прошло еще очень много времени, прежде чем Латина настроилась подарить ему еще что-нибудь. Бонус 4. Девочка впервые видит снег. Латине было 8 лет. Она готовилась встретить первую зиму в кровица. «О, как сегодня холодно!» — пробормотал Кеннет. Выглянул в окно и, понимающе кивнул. «А, ну всё ясно. Снег пошел. Видимо, придется сегодня приготовить побольше рагу и всякого согревающего». «Снег?» — переспросила Латина. Кеннет на мгновение задумался. Тут подскочил Дейл и взял девочку на руки. «Что ты там говорила про снег? Что это такое? А?» Вопрос застал Дейла врасплох, а вот Кеннет уже пришел в себя и приготовил исчерпывающий ответ: Снег это замерзший дождь. Ну, знаешь, когда вода замерзает, она превращается в льдинки, а капельки дождя в снег. Замерзший дождь. Неужели ты никогда не видела снег? Может, она родом из тех краев, где о нем они слышали? Предположил, Кеннет, выснулся наружу и поймал на ладонь несколько снежинок, упавших из тяжелых серых туч. Вот, латина, смотри! «Это и есть снег!» Девочка изумленно смотрела, как снежинки на ладони растаяли и превратились в капельки воды. «Ого!» Она подбежала к окну вслед за кинетом и тоже попыталась поймать снег, даже встала на цыпочки, но не достала. Подпрыгнув, она все таки ухитрилась поймать снежинку, однако та растаяла прежде, чем девочка успела рассмотреть ее. «Давай не будем восторжить таверну, закроем окно!» «Хорошо!» Кинету было жалко лишать латину радости, но и выпускать драгоценное тепло он тоже не хотел. К его удивлению, девочка не стала возражать. Ну и славно, подумал он. Однако этим все не закончилось. С тех пор, когда бы он ни выглядывал в зал, Латина сидела у открытого окна. Естественно, посетители принялись возмущаться, так что в конце концов Дейл позвал дочку, и они пошли гулять.